Я так надеялась, что смогу выдержать целый год, но уже в первый учебный день в горле встал ком, а глаза заволокло слезами. Ещё более унизительным было бы только расплакаться здесь на виду у всех. «Питерский — Питерский! — загремела Алла. — Прекратите так себя вести и извинитесь перед одноклассницей! — И не подумаю! — нагло отозвался парень и сложил руки под грудью. — Я напишу записку вашему отцу. — Пишите, Алла Дмитриевна. — Да что вы за человек такой, Роман! Вам же обидеть другого человека ничего не стоит. Можно, я выйду? попросила я ее не громко, ощущая, что больше не могу сдержать слез, а плакать при всех мне не хотелось. Иди, конечно, кивнула она. Иди. Я ни на кого не оглядываясь вышла из класса и почти бегом добралась до туалетной комнаты. Внутри никого не оказалось, и я подошла к окну, оперлась о него руками и закрыла глаза, пытаясь успокоиться и подавить рыдания. Не хочу из-за него плакать, не хочу. Кать тронули меня за плечо и я вздрогнула. Обернулась и наткнулась глазами на Диму. Видимо, он пошел следом за мной, а я за своими мыслями не слышала даже, как он дверь открыл. Возьми, протянул он мне бумажный носовой платок, который я приняла. Спасибо. Поблагодарила я его и утерла глаза и нос. Очень, кстати. Не плачь ты из-за него, говорил Дима. Козел он тупой. Я знаю. Комкала я в пальцах салфетку. Но всё равно обидно. — Понятное дело. Хочешь, я ему морду набью? — Нет, — подняла я на одноклассниках глаза. — Не вздумай. Бабушка узнает, что из-за меня драка. Будет волноваться, а ей нельзя. — Ладно, — нехотя согласился Дима. — А так руки чешутся. — Я прошу, тебе не надо, — покачала я головой, глядя ему в лицо. Роман — серьёзный противник. Крепкий парень, который выглядит едва ли не старше и крупнее своих одноклассников. Спортсмен и мастер спорта по плаванию. Если Дима нападет на него, произойдет серьезная драка. Это может стоить мне места здесь. Хорошо, обещаю, что не буду его трогать, ответил Дима. Хоть он и не заслуживает, если честно. Он меня вообще ведь за человека не держит. Да придурок он, заправил мне зауху он прять волос. Как можно тебя обижать? Ты же как котенок беззащитный. Рука Димы так и застыла на моих волосах. Одна из косок окончательно распустилась. Он смотрел прямо мне в лицо и смущал меня. И этот момент почему-то казался мне каким-то интимным. Внезапно дверь открылась и мое сердце в очередной раз, словно провалилось куда-то в пятки. Дима невольно отдернул руку и отступил на шаг от меня. К нам вошел третий, питерский. Он встал напротив нас и переводил взгляд с меня на Диму. На Диме он остановил взгляд и смотрел на своего одноклассника предельно странно, недобра, из-под лобия с узия в глаза. Меня и успокоить никому уже нельзя. Питерский желает, чтобы я заливалась слезами вечно? Я не понял, Попов, сказал Роман однокласснику. Что мальчики делают в туалете для девочек? Слово мальчики он выделил голосом особенно. Встречный вопрос, Питерский, не остался в долгу Дима. Я исправляю тут то, что натворил ты. Я шел в туалет и услышал мужской голос из женского туалета, ответил ему Роман. И решил, что кто-то нарушает правила, как и ты сейчас. Да, как и я, согласился питерский. Меня тут словно бы не было вообще. Поэтому мы оба отсюда выходим. Рома указал длинной рукой ему на дверь. Дима перевел взгляд на меня. Все нормально, ответила я ему. Вам действительно здесь не стоит находиться. Идите, я приду скоро. Косу только переплету. Ну ладно. Неуклюже потоптался Попов на месте и вышел первым. Роман пошел следом, но вместо того, чтобы тоже выйти, вдруг закрыл дверь нащеколду изнутри.